Глава 28. Начало охоты. Наступило утро ясного летнего дня. Природа вокруг горы Чёрного Пламени так и излучала свежесть и умиротворение. Этим днём двое юных магов собрались отправиться глубоко в горы, чтобы поохотиться на опасного магического зверя виверну. Леонард и Элизабет Уже подготовили все необходимые вещи, заранее отправив всё в инвентарь к парню. Собственного инвентаря в системе ЛИС ещё не было, так как для его создания Лео не хватало двух вещей: магического ядра, крайне редко выпадающего с магических зверей среднего ранга и выше, а также информации о процессе создания пространственного хранилища. Как только эта мысль промелькнула в голове мальчика, Он сразу же мысленно обратился к Айрис. «Айрис, когда будет готово исследование по инвентарю?» вопрошал Леонард. Механический женский голос сразу же после сигнала зазвучал в голове парня, отвечая на запрошенную информацию. Процедура исследования инвентаря будет завершена через триста сорок дней, двадцать три часа, одиннадцать минут. Чтобы ускорить процесс, Необходимо увеличить количество и концентрацию магической силы носителя. Заклинатель и сам уже знал о прямой зависимости своей магической силы и производительности системы. Как только Лео продвинется в более высокий ранг, то сразу же сильно увеличит скорость всех своих будущих исследований, что не может не радовать. В этот раз, путешествуя вместе с Лис, Он не собирался сразу же со всех ног бежать к своей цели. Хотя основной задачей и являлась поимка зверя среднего ранга, Лео всё равно собирался перед этим как можно больше всего показать Элизабет. За последний год они не отходили дальше десятка километров от дома, а потому она с интересом наблюдала за всем, что её окружало на данный момент. Любое растение или животное представляло огромный интерес для девочки. Сейчас Леонард хотел насладиться невероятными пейзажами горной природы вместе со своей подругой. Пройдя с пару десятков километров, парочка остановилась на небольшом равнине между хребтами. Дети хотели передохнуть, а заодно и устроить небольшой пикник. Парень достал замаринованное мясо и решил приготовить барбекю из мяса на открытом огне. Шипящий и капающий в костёр мясной жир лишь разогревал аппетит у двоих магов. От обедов эти двое снова направились к своей цели. В этот раз они решили немного ускориться. Это было предложение Элизабет. Поначалу горные пейзажи были для неё в новинку, но спустя несколько километров девочка поняла, что природа горной полосы достаточно однообразна. К моменту захода солнца они уже прошли половину пути до места назначения. Было уже темно, и мальчик не хотел продолжать путь вместе с Элизабет в ночное время суток. Поэтому Лео поспешил достать из своего пространственного хранилища какой-то огромный чемодан размером с огромный диван. Он положил его плашмя на землю, отошёл на несколько шагов вместе с Лис и отдал Айрис команду разобрать. Не прошло и пары секунд, как этот непонятный прямоугольный чемодан начал разворачиваться изнутри, увеличиваясь в размерах. Спустя пару минут на его месте стояло что-то наподобие небольшого полого контейнера из чёрного камня. Внутри него было относительно просторно, примерно около 30 квадратных метров. Снаружи по углам вглубь земли устремлялись такие же чёрные метровые штаки. надёжно фиксирующие контейнер на месте. Этот контейнер Лео назвал переносное жилище 1, 0, 1,0. Помимо фиксации на местности, у него было всё, что необходимо для выживания. Здесь было освещение, контроль температуры всего жилища, две кровати, место приготовления пищи и даже душ с туалетом. В таких условиях можно было не просто переночевать в необитаемых местах, Но и довольно комфортно жить. Само собой, переносное жилище было защищено по всем возможным стандартам. Леонард всегда ценил безопасность, а потому по поверхности контейнера были буквально переполнены различными магическими формациями укрепления, самовосстановления и различных видов защиты. Даже при нападении дикого зверя высшего ранга тому потребуется изрядная доля терпения. прежде чем у него выйдет снести жилище. Элизабет до этого не видела переносного жилища Лео, хотя и находилась вместе с ним почти всегда. Каждый раз Лиза убеждалась в том, что юный Мак, стоящий рядом с ней, является всё более непостижимым. Раз за разом Леонард заставлял её удивляться, хотя, казалось бы, она и так уже видела многое. Парню уже крайне нравилось видеть реакции Элизабет. когда он показывал очередное из своих секретных изобретений. Не то чтобы его основной целью во время создания нового творения было вызвать удивление лис, скорее это был просто приятный бонус. Приготовив очередное блюдо из мяса и овощей, ребята поужинали на раскладном столике. Мальчику нравились такие моменты совместного времяпрепровождения. Для него не было ничего лучше, чем проживать подобные мгновения с дорогими ему людьми. Это заставляло его разум ненадолго успокаиваться и отдыхать от постоянной суеты и продумывания дальнейших планов. Постелив на каркасные кровати из чёрного камня постельные принадлежности, ребята уже готовились к отходу ко сну. Элизабет оживлённо делилась впечатлениями о своём первом путешествии, и обо всех обнаруженных ею вещах. В системе Лисс тоже был установлен сканер магических частиц, а потому ей уже удалось за время путешествия собрать несколько магических растений и необычных камней и металлов. Она знала, что Леонард сможет по достоинству оценить эти вещи и, возможно, в будущем сделает из них что-то полезное. Лео, скажи, а когда мы сможем вернуться в Мистленд? Тихим голосом спросила Элизабет. Пока еще слишком рано. Думаю, пройдет еще несколько лет, пока мы с тобой не станем достаточно сильными, чтобы бороться с теми людьми. Ты ведь и сама понимаешь, что в тот день было убито большинство сильнейших магов королевства. А мы вдвоем еще не можем с ними посоперничать. Потому нам только и остается, что мы не можем с ними что наращивать свою мощь и ждать подходящего момента. Угу. Лео, а что ты планируешь, когда станешь магом среднего ранга? Когда мы оба достигнем среднего ранга, то можно будет подумать о переезде в империю Ларан. Слышал, что там тоже много сильных магов и есть несколько магических академий. Тем более, Ларан находится южнее Мистленда. что позволит нам лучше подготовиться. А что такого в этих академиях, ведь ты же и так можешь много чего делать самостоятельно? Да, но предел моих знаний и умений ограничен. В академиях есть огромные библиотеки, где знания копились на протяжении сотен лет. Это очень поможет мне в исследованиях. К тому же помимо знаний, я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, Нам будет нужно множество ресурсов и сторонников. Вдвоём мы не сможем потягиваться против совместных сил двух королевств Дредмунда и Мистленда. Незаметно для себя, Элизабет быстро уснула. Под её едва слышное сопение, мальчик вскоре тоже погрузился в сон. Спокойная ночная тишина лишь изредка разбавлялась стрекотанием сверчков. и гулом иногда пролетавших мимо ночных птиц, рыскающих в поисках добычи. Проснувшись на следующий день, юный Мак обнаружил, что его подруга уже готовит завтрак, напоминающий что-то вроде яичницы. Лис часто просыпалась чуть раньше Лео, чтобы заранее сделать что-нибудь съестное. В системе присутствовала функция будильника, так что ранний подъём не являлся проблемой. Выйдя ненадолго из переносного жилища, заклинатель обнаружил, что погода стояла крайне неблагоприятная. Всё небо застилали чёрные, как смоль, тучи, холодный ветер то и дело нарастал с каждой секундой, а где-то вдали громыхала гроза. Сегодняшний день не особо располагал к продолжению путешествия. Проведяв снаружи всего ничего, Леонард вернулся внутрь жилища. Одежда парня была насквозь промокшей. Из-за чего тот сразу же направился в душ, лишь коротко посетовав заранее на непогоду Элизабет. Этим днём Лео решил вместе с Лиз заняться проверкой оборудования и детальной проработкой их плана совместного нападения. Он продумал всё до мелочей, и основным правилом было следить за безопасностью, а только потом действовать. Он заранее сообщил Элизабет, чтобы та не оглядываясь бежала обратно в случае угрозы. Парень больше никогда не хотел ощущать то отвратительное чувство потери близкого человека. К утру третьего дня погода утехамирилась. Снаружи было уже довольно солнечно. Лишь небольшая прохлада и роса, которой была покрыта трава, говорили о недавно бушевавшей природе. "Собрать", отдал команду Леонард Айрис. находясь вместе с Элизабет перед переносным жилищем. Сразу после команды контейнер из чёрного камня шаг за шагом складывался, будто гармошка. Спустя несколько минут на месте бывшего жилища снова стоял большой чёрный ящик, который был тут же отправлен магом в инвентарь. Сегодня дети собирались добраться до места назначения и сразить виверну, поэтому они не стали медлить. И усиливая ноги магической силой, помчались к точке, отмеченной на карте. 3 часа спустя ребята уже находились в той же области, что и виверна. Эти животные были крайне агрессивными существами и не могли ужиться даже с собственными сородичами, а потому большую часть года проживали в высоких уединённых местах, вроде скал или огромных деревьев. Подойдя к одному из хребтов, дети услышали громкий яростный вопль. Истошный протяжный звук доносился со стороны вершины этого хребта. Там находилась расколотая надвое скала, которая служила входом в небольшую пещерку. Всё указывало на то, что здесь обитает магический зверь, за которым охотится юный заклинатель. Атмосфера вокруг сразу же стала слегка напряжённой. Елизабет впервые сталкивалась лицом к лицу с серьёзной опасностью, что очевидно читалось по её выражению лица. Да, она уже была в опасных ситуациях, например, как в тот раз при нападении диких волков. Но тогда из-за слепоты девочка не чувствовала такого страха. Внутри неё как будто проснулись доселе неизвестные животные инстинкты. Слыша этот истошный вопль дикого зверя, Девочка начинала дрожать и, подойдя к Леонарду, крепко жала его руку. Увидев это, Лео мог лишь успокоить лис и еще раз напомнить план нападения на зверя. Солнце уже было в зените, а два молодых мага осторожно продвигались вверх по склону горы, направляясь к месту обитания Виверны. Чем ближе они подымались к пещере, тем сильнее ощущалось давление магических сил, исходящих от Виверны. Так как Лео был в полушаге от среднего ранга, то на него не сильно действовало давление превосходящей силы, но того же нельзя было сказать про Елизабет. В теле одиннадцатилетнего парня была душа уже взрослого человека, но Лисс даже с учётом всех произошедших с ней событий всё равно была маленькой десятилетней девочкой. Для неё была в новинку не только предстоящая битва со зверем, но и встреча с противником который в разы сильнее. К этому чувству необходимо привыкнуть и научиться справляться самому, потому здесь мальчик никак не мог помочь. Единственное, на что был способен Лео в этой ситуации это поддержать свою напарницу.